Сестры Пешиковы, как я и сказал вам с самого начала, купить эту уникальную запись негде, но я сделаю для вас копию, как обещал. Спасибо. Но отец сомневает, что это были сестры Пешиковы. Он их слушал, говорит, у них скрипка и голос. Никакого барабана. В данном случае Карл Отвич ошибается. Янка и Бета записали одну вещь без голоса и с барабаном по моей личной просьбе. «Писали в несколько приемов. оператор то и дело впадал в транс, а сами исполнительницы из него, можно сказать, не выходили. Ну, что я вам рассказываю, вы сами испытали воздействие этой музыки. Да, вы совершенно правы, Станислав, тогда немного порылся в вашей памяти. Мне показалось, что будет проще так, но я вас недооценил. Мое поведение, конечно... — Свешаю, но непростительно, но я искренне надеюсь, что вы получили удовольствие от музыки. — Да, получил, — согласился я. Но сон мне тогда приснился совершенно отвратительный. Впрочем, грех жаловаться в краковском поезде было гораздо хуже. — В краковском поезде? — переспросил Лев. Мне показалось, что он не столько удивлен, сколько недоволен. — Хотите сказать, ваш приятель гротчика развлекал меня там по собственной инициативе, я с вами даже не посоветовался? — Посоветовался, конечно, — вздохнул Лев. — Внимательно выслушал и сделал все по-своему. — Но никакого сладу с ним нет. Я вовсе не планировал мучить вас кошмарами. В этом не было никакого смысла. — Ну, не знаю. — Что вы там планировали, так кошмар получился знатный. — Сердито сказал я. «То, что я больше всего на свете ненавижу, когда снит, что ты наконец-то проснулся, встал, умылся, выпил воды, а потом все начинается сначала, как бы наяву, — это хуже всего. Отсюда, как известно, нет спасения. Ну почему же есть?» Лев внезапно оживился, даже глаза заблестели, как лужи в темноте. Существует великое множество выходов. Собственно, именно для того, чтобы использовать один из них, мне понадобилась дверь, которую вы нашли в отцовском подвале. Проблема в том, что она для меня по-прежнему недоступна. Хотите сказать, что вы так и не выяснили наш адрес? Да нет, думаю, выяснил. Мне не удалось обследовать всего три квартиры на первых этажах. Последовательно заглянув в окна, я обнаружил, что в одной слишком ветхая мебель -за и занавески из марли, а в другой неописуемо грязно, уверен, там даже оконные стекла не были середины прошлого века. Не думаю, что всемирно известный музыкант живет в столь прискорбных условиях, так что особых сомнений у меня не осталось. Но по ходу дела я столкнулся с неожиданной проблемой. Похоже, дом вашего отца — не то место, куда я могу войти без приглашений, и очень хорошо охраняют, этого я не учел. Мне оставалось только гадать, то ли Лев все-таки перепутал нашу квартиру с обитальщем какого-то большого начальника, то ли Карла и в втайне от меня вступили в сговор с древними литовскими божествами. Честно говоря, я бы совершенно не удивился, с них станется. Небось, Ренат печетом жертвенные коржики, а Карл устраивает концерты по заявкам идиллические отношения. Да, поначалу я планировал просто выяснить ваш адрес и оказаться там в подходящий момент, не причинив обитателям дома никакого беспокойства, говорил Лев. Но уже ясно, что так не получится. Поэтому я хочу договориться получить разрешение, зайти в ваш подвал и открыть дверь своим ключом. Я довольно много могу предложить вам взамен, но пока не представляю, что может заинтересовать вашего отца. Возможно, вы мне подскажете. — Его многое может заинтересовать, — неопределенно сказал я. — Однако, думаю, договориться будет непросто. Проблема в том, что, насколько я знаю, Карл хочет сделать с ключом ровно то же самое — открыть дверь. — Ему-то зачем? — опешил Лев. — Он так развлекается в последние годы. Ищет дома, двери которых когда-то отпирались с ключами из его коллекции, и ездит туда, все свободное время на это тратит. — И что? — нетерпеливо спросил Лев. Я пожал плечами. Замки, разумеется, давным-давно сменили. Но для Карла и просто точный адрес отыскать — большая удача. И когда мы нашли дверь в своем подвале... Он, естественно, заговорил с идеей найти подходящий к ней ключ и, наконец, отпереть замок, хотя и так я за дверью глухая стена. Естественно, он хочет сделать это сам. Это вот требует его азарт коллекционера. «Мать Божья!» — прошептал Лев. «Азарт коллекционера! Надо же! Поверить не могу!» Я хотел бы резко ответить, что рассказываю все как есть, а верить или не верить — это уж как пожелаете. но увидел, что он бледен, как филе Палтуса. Ноздри дрожат, а руки непроизвольно сжались в кулаки, и благоразумно решил промолчать. «Дверь и ключ — неотъемлемая и живая часть гекатейских мистерий, о которых вы с отцом, как я понимаю, не имеете ни малейшего представления!» — наконец сказал Лев. «Открывать вашу дверь моим ключом, не имея соответствующей подготовки?» Это все равно совать шпильки в электрическую розетку. Когда вас ударит током, вы, конечно, получите некоторое представление о том, что такое электричество, но вряд ли это полезное знание будет совместимо с жизнью. Лев старался сказать спокойным и сохранять прежний любезный тон, но было заметно, что это стоит ему колоссальных усилий, и взрыв может последовать в любой момент. «Интересно», — подумал я, — «в драку он, что ли, полезет?» Ну, хоть мирные гости развлекутся. Вам и Карлу Оттовичу очень повезло, что ключ уже у меня, а не у Грожины, которая с радостью продала бы его. Всякому, кто готов хорошо заплатить, — заключил Лев. Врата Гекаты — не какая-нибудь дверь из еврейского квартала в Толедо. Историями, о которых там развлекают туристов. И уж, конечно, не игрушка для любопытствующих коллекционеров.